В голосе мисс Корнелии прозвучала нотка грусти. «Я хотела бы, чтобы вы называли меня просто Аней!» — воскликнула Аня, повинуясь неожиданному порыву. «Это было бы так по-домашнему. Здесь все, кроме моего мужа, зовут меня миссис Блайт, и от этого я чувствую себя чужой. Между прочим, ваше имя похоже на то, о каком я мечтала в детстве. Мне ужасно не нравилось мое имя, и воображение я называла себя Корнелией. Мне нравится имя Анна. Так звали мою мать. Старомодные имена, по моему мнению, самые красивые и благозвучные. Если вы идете готовить чай, то, может быть, пришлете молодого доктора поговорить со мной. Он лежит на диване в этой приемной с тех пор, как я пришла и давится от смеха, слушая, что я говорю. «Как вы узнали?» — воскликнула Аня, слишком ошеломленная этим примером сверхъестественной проницательности мисс Корнелии, чтобы отпираться из вежливости. «Я видела, что он сидел рядом с вами, когда я шла к дому по дорожке. А я знаю мужские уловки» снисходительно объяснила мисс Карнелия. Ну вот, я закончила это платьице, душенька, и восьмой ребенок может явиться на этот свет, как только пожелает. Глава девятая. Вечер на мысе четырех ветров. Стоял поздний сентябрь, когда Аня и Гилберт Смогли, наконец, как обещали, посетить маяк на мысе четырех ветров. Они часто собирались навестить капитана Джима, но всегда случалось что-нибудь такое, что мешало им осуществить свое намерение. Зато капитан Джим несколько раз заглядывал в маленький домик. — Я не настаиваю на соблюдении этикета, мистерис Блайт, — заверила Наню. Для меня настоящее удовольствие приходить сюда, и я не собираюсь отказывать себе в нем, только потому, что вы не посетили меня. «Ни к чему торговаться из-за этого тем, кто знает Иосифа. Я приду к вам, когда смогу, и вы придете, когда сможете. И если нам приятно немного побеседовать, не имеет ни малейшего значения, чья крыша в это время над нами» капитану Джиму очень понравились Гок и Магок, председательствовавшие у очага в Анином доме мечты с таким же достоинством и опломбом, с каким делали это прежде в домике Патти. «Ну, не очаровательны ли они ребята?» восхищенно повторял он, и здоровался и прощался с ними так же серьезно и неизменно, как с хозяином и хозяйкой. Капитан Джим был не намерен наносить обиду домашним божествам своей непочтительностью или бесцеремонностью. — Вы довели все в этом маленьком домике почти до совершенства, — сказала он Ане. Он еще никогда не выглядел таким прелестным. У мистери Селвин был такой же хороший вкус, как у вас, и она могла буквально творить чудеса. Но у людей в те дни не было таких хорошеньких, маленьких занавесочек, картин и безделушек, какие есть у вас. Что же до Элизабет, то она жила в прошлом. Вы же, так сказать, принесли сюда будущее. Я был бы безмерно счастлив, даже если бы мы совсем не могли беседовать, когда я прихожу. Просто сидеть и смотреть на вас». И ваши картины, и ваши цветы было бы вполне достаточным удовольствием для меня. Очень красиво, очень. Капитан Джим был страстным почитателем красоты. Все прекрасное, что он слышал или видел, доставляло ему утонченную духовную радость, озарявшую ярким светом его жизнь. Он остро осознавал, что лишен внешней привлекательности, и сокрушался об этом. Люди говорят, что я человек хороший, — заметил он как-то раз. Но я иногда жалею, что Бог не сделал меня лишь в половину таким хорошим, чтобы вложить другую половину во внешность. Но, вероятно, он, как и следует хорошему капитану, знал, что делает. Некоторые из нас должны быть некрасивыми, а иначе красивые, ну, как, например, вы, мистерс Блайт, не отличались бы так выгодно. Однажды вечером Аня и Гилберт наконец отправились на мыс четырех ветров. День начался уныло, с серыми облаками и туманом, но кончился великолепием золота и багрянца. Над западными холмами за гаванью тянулись над огнем заката янтарные глубины и хрустальные отмели. Небо на севере было исчерчено полосками маленьких огненно-золотых облачков. Красный свет вечерней зари пламенел на белых парусах корабля, который медленно скользил мимо мыса, направляясь к земле Пальм, в далекий южный порт. По другую сторону пролива Алели, окрашенные тем же светом, блестящие лишенные травяного покрова дюны. Справа этот свет падал на старый дом, стоящий среди ив вверх по ручью, и дарил ему на несколько быстротечных минут окна, великолепнее окон какого-нибудь старинного собора. Они пылали на его сером неподвижном фоне, как пульсирующие, горячечные мысли яркой души, томящиеся в блеклой скорлупе своего унылого окружения. Этот старый дом среди ив всегда кажется таким заброшенным, — сказала Аня. — Я никогда не вижу там гостей. Правда, дорожка от его парадного крыльца ведет к окружной дороге, но там, похоже, почти никто не ездит. Странно, что мы еще ни разу не встречали мистера и миссис Мур, хотя они живут всего в пятнадцати минутах ходьбы от нас. «Конечно, я могла видеть их в церкви, но если и видела, то не догадалась, что это они. Мне жаль, что они так необщительны, ведь это наши единственные близкие соседи. Они явно не принадлежат к племени знающих Иосифа», — засмеялся Гилберт. «А ты узнала, кто была та девушка, которую мы встретили в день нашего приезда?» и которую ты нашла такой красивой? — Нет. Почему-то я всегда забываю спросить о ней, но я никогда больше ее нигде не видела, так что она должно быть все-таки нездешняя. О, смотри, солнце только что село, а вот и маяк зажегся. Сумрак сгущался, и огромный маяк прорезал его взмахом своего луча, чертя световой круг над полями, гаванью, дюнами и заливом.